И ее жизнерадостная мордашка напомнила мне о моей собственной девочке, ее бедняжки. Уже много лет нет в живых. Вы передайте ей пожалуйста, что миссис Стар был теперь рада. Ой, я понимаю, наверное, это звучит очень странно. Но если позволите, я не буду ничего объяснять.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 «Ой, я так рада, тётя Полли!» «Но что она имела в виду, Полиан?» «Да ведь это об игре!» «Какая игра?» «Да ничего интересного, тётя! То есть, я просто не могу рассказать вам! Ведь тогда мне придётся рассказывать о другом тоже! А вы мне запретили!»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 обучила их какой-то игре Ха. что все это значит это значит что наша крошка из кожи вон лезла чтобы заставить весь город радоваться а теперь весь город старается чтобы радовался она чему радовал просто радовалась в этом-то вся соль игры я вижу ты не лучше остальных нэн я ведь о том тебя и спрашиваю что это за игра хорошо мы я расскажу вам о В эту игру нашу девочку научил играть её собственный отец. Ей хотелось иметь куклу, но вместо неё в миссионерских пожертвованиях прислали костыли. И она заплакала, и любой другой ребёнок на её месте сделал бы так же. Вот так я вам и скажу, милая моя. И вот послушал её папаша, как она плачет, а потом и скажи, мол, не бывает так, чтобы не найти чему бы порадоваться. Надо, сказал он, «Радоваться костылям!» «Радоваться костылям?» А я вот тоже удивилась. «А как можно радоваться костылям, мисс Полианна?» А она мне тут такое ответила. Оказывается, папаша её сказал, что радоваться нужно тому, что костыли ей не нужны. Они во всём искали, чему бы порадоваться. И у них с первого раза стало получаться. Потому что, когда так всё повернёшь,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 Утром в понедельник ты должна радоваться больше, чем в остальные дни. Ведь у тебя остаётся ещё целая неделя до утра следующего понедельника. -ху -ху. <с И с тех пор, мэм, стоит мне проснуться утром в понедельник. Как я вспоминаю слова нашего ягнёночка. Вспомню, начинаю закатываться со смеху. А смех очень помогает, мэм. Очень помогает, милая моя мисс Харрингтон. Ах!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 сегодня к тебя приходила еще одна женщина моя милая ты помнишь миссис песйсон миссис песйсон если бы вы знали тети поле какая миссис песйсон хорошая и ее муж тоже только вот сами они друг про друга этого пока не знают и всегда ругаются они говорят что это все от бедности тея поле вы не знаете что такое развод мне кажется это что-то скверное. Потому что, когда миссис Пейсон говорила об этом, она стала очень грустной. Ещё она сказала, что если она получит развод, они больше тут жить не будут. Знаешь, милая, они никуда не уедут. Они решили остаться вместе. Ой, я так рада! Значит, я застану их дома, когда соберусь к ним. О, боже мой, тётя Полли! Ну почему же я никак не запомнила? что мои ноги никогда не будут ходить и я больше никогда не навещу не миссис Пейсон, ну ну пере перестань миая во-первых ты можешь ездить к своим друзьям в экипаже а во-вторых я тебе не дорасказала они с мужем будут играть в игру и сделают все так как ты хотел не уже правда но тетя поле вы так говорите а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 Весь город, кроме меня, играет в твою игру. И всё только потому, что ты расположила их к себе и научила испытывать радость. Ой, я так рада! Тётя Полли, я наконец поняла, что у меня есть чему радоваться. Я могу быть рада, что всё-таки ходила. Ведь если бы я и раньше не ходила, я не смогла бы научить их играть.